Глава третья И снова я пошел пешком, чтобы сэкономить. Свой багаж я заранее отправил почтовой каретой, а сам двинулся в путь по старинной римской дороге, протянувшейся на север от Шордича и ведущей в Кембридж. Эрмин-стрит. Дома лепились к улице, слепо следуя за нею, словно муравьи за каплями меда. Примерно в миле к югу от сток Ньюингтона экипажи встали намертво, образовав изрядный затор. Я размеренно шагал вперед мимо извилистой ленты открытых колясок и кабриолетов, файтонов и повозок, почтовых карет и фургонов, пока не поравнялся с помехой. Потрепанный экипаж, запряженный одной-единственной лошадью, путешествующей в сторону Лондона, столкнулся с телегой пивовара, возвращавшегося из столицы глобля переломилась пополам, и несчастная кляча теперь извивалась на земле, запутавшись в сбруе. Кучер экипажа размахивал пропитанным кровью кнутом прямо перед носом у возницы телеги, а вокруг них тем временем росла толпа сердитых пассажиров и любопытных зевак. Примерно в сорока ярдах от места столкновения в очереди в сторону Лондона стояла карета, запряженная парой гнедых. Как только я заметил ее, у меня засосало под ложечкой, как от голода». Я уже видел этот экипаж перед воротами школы Мэннер На козлах восседал все тот же кучер со скучающим видом, глядя на происшествие. Стекло было опущено, и в проеме окна виднелась мужская рука. Я остановился и обернулся, притворившись, что меня интересуют столкнувшиеся экипажи, и более пристально рассмотрел карету. Насколько я видел, внутри сидел лишь один пассажир». Мужчина, который встретился со мною взглядом, а потом опустил глаза, вернувшись к какому-то предмету, лежавшему на коленях. У него было вытянутое бледное лицо, даже чуть зеленоватое, с правильными красивыми чертами. Накрахмаленный воротничок доставал чуть ли не до ушей, а шейный платок не спадал белоснежным водопадом. Пальцы на окне ритмично двигались, словно отмеряя время в неслышной мелодии». На указательном пальце красовалось массивное золотое кольцо с печаткой. Лакей поспешно вернулся с места происшествия, протискиваясь сквозь толпу, и подошел к окну. Пассажир поднял голову. — Лошадь упала, сэр! Одна почтовая карета пострадала, а у телеги отлетело правое переднее колесо. Говорят, остается только ждать. — Спроси-ка вон того парня, на что он так глазеет. «Прошу прощения, сэр», — сказал я, и собственный голос показался мне тонким и гнусавым. «Я ни на что не глазею, как вы изволили выразиться. Просто мне очень понравилась ваша карета. Прекрасный образец высокого мастерства». Лакей уже навис надо мною, источая ароматы лука и темного пива. «Тогда проваливай!» Он толкнул меня плечом и понизил голос. «Полюбовался, и хватит!» Я не двигался. Кучер замахнулся кнутом. Тем временем мужчина в карете посмотрел прямо на меня. На его лице не читалось ни злости, ни интереса. В воздухе витала некая безликая угроза. Даже здесь, средь бела дня, посреди многолюдной улицы, в воздухе запахло чем-то опасным. Я изобразил поклон и ретировался. Тогда я не понял, чем явилась для меня та встреча. Дурным предзнаменованием.